Анджей Собковский Владычица озера Глава 1 Эпиграф 1 Were such stuff as dreams are made on and our little life is rounded with a sleep William Shakespeare Эпиграф 2 Едут они дальше и видят озеро широкое и чистое А посреди озера видит Артур торчит из воды рука в рукаве богатого белого шёлка. Изжимает она в длани своей добрый меч. "Глядити", сказал Мерлин. "Вон меч, о котором говорил я". Тут видит они вдруг деву, по водам к ним идущую. "Кто эта дева?", спросил Артур. "Это владычица озера", отвечал Мерлин. Томас Мэллери. Смерть Артура. Озеро было зачарованным, вне всяких сомнений. Во-первых, лежало оно совсем рядом с зачарованной долиной Тимпика, долиной таинственной, вечно затянутой туманом, славной своими чарами и магическими явлениями. Во-вторых, достаточно было только одного взгляда. Водная гладь, глубоко, сочно незмутнённо голубая, словно отшлифованный сапфир. Да такой степени зеркально голубая Что отражённые в ней вершины и видфа были прекраснее самих вершин. С озера веял прохладный живительный ветерок, и благословенной тишины не нарушали ни плеск рыбы, ни крик птицы. Рыцарь тряхнул головой, пытаясь избавиться от охватившего его волнения, но вместо того, чтобы продолжать путь по вершинам предгорных холмов, направил коня к озеру, словно влекомый силою магнитических чар. Дремлющих там внизу на дне в бездне вод. Конь пугливо ступал по каменному крошеву, тихим похрапыванием давая знать, что и он чувствует магическую ауру. Спустившись вниз к самому берегу, рыцарь соскочил с коня и, ведя его за трензеля, подошел к кромке воды, где мелкая волна плескалась среди разноцветных акатишей. Поскрипывая кольчугой, опустился на колени. распугал мальков и юрких рыбёшек, малюсеньких словно иголочки. Набрал воды в сложенные горстью ладони. Он пил медленно, осторожно. От льдисто-холодной воды немели губы и язык, заходились зубы. Когда он вновь зачерпнул воду, до него долетел звук, как бы разлившийся по поверхности озера. Он приподнял голову, конь захрапел, словно давал знать, что слышит и он. Рыцарь прислушался. Нет, не показалось. Это были звуки пения. Пела женщина, скорее даже девушка. Рыцарь, как и всякий рыцарь, воспитывался на песнях бардов и рыцарских романах. А в них, в девяти случаях из десяти, девичьи песни либо стоны оказываются приманкой, а спешащие на помощь или же на выручку рыцари непременно попадают в ловушки, нередко смертельные. Однако любопытство взяло верх. В конце концов рыцарю то ведь было всего на всего девятнадцать готков. Он был зверски смел и чрезвычайно безрассуден. Отличался одним и славился другим. Проверив, хорошо ли ходит в ножных меч, он потянул коня туда, откуда доносило спение. Впрочем, далеко идти не пришлось. Берег был усеян большими скатившимися со склонов камнями, темные отполированные до блеска, прямо такие игрушки великанов. Неряшливо брошенные или же просто забытые после окончания игры, они лежали в воде, темнели под прозрачным зеркалом вод, кое-где выступали над поверхностью, омываемые волной, словно спины левиафанов. Множество камней виднелось и на берегу, от самой кромки и до пушки леса. В частях была погружена в песок, лишь немного выступая наружу, предоставляя зрителю домысливать, сколь велики они в действительности. из-за этих прибрежных валунов и доносилося пение, которое слышал рыцарь, а самой девушки, видно, не было. Рыцарь толкнул коня, держа его за мундштук, чтобы не ржал и не храпел. Одежда девушки лежала на валуне, погруженном в воду и плоском как стол. Сама пивунья, стоя по пояс в воде, мылась, блескаясь и напивая. Слов рыцарь не понимал и неудивительно. Девушка, он мог бы побиться об заклад, не была человеком из крови и плоти. О чём свидетельствовали тоненькое тело, странный цвет волос, голос. Рыцарь был уверен, если она повернётся, он увидит огромные миндалевые глаза. А если отбросит пепельные волосы, под ними несомненно приоткроются острые ушки. Да, это обитательница фейри страны Чар. Волшебница, одна из тилуиттик, из тех, которых пикты и ирландцы называли дойнищи, народом холмов, а саксы эльфами. Девушка на мгновение перестала напевать, погрузилась по горлышко, зафыркала, закашлялась и обыкновеннейшим манером ругнулась. Однако рыцаря это не обмануло. Волшебницы, как известно всем, умеют ругаться по-человечески, порой не хуже сапожников. И очень даже часто ругонь бывает лишь при люде, к какому-нибудь зловредному фокусу, страстью, к которым ворожеи киевались. Например, раздуть человеку ноздри до размеров семенного огурца, либо уменьшить его мужескость до величины горошины. Ни то, ни другое рыцаря не привлекало. Он уже совсем было собрался потихоньку ретироваться, когда его выдал конь. Нет, его конь верховой, удерживаемый за ноздри вёл себя прилично и тихо, как мышь под метлой. Его выдала лошадь волшебницы, вороное кобыло, которую рыцарь вначале не заметил среди валунов. Жеребец дёрнул мордой и, будучи скотиной благовоспитанной, ответил. Да так, что эхо пошло по воде. Волшебница выскочила из воды, продемонстрировав рыцарю все свои ласкающие глаз прелести, и тут же метнулась к камню, на котором лежала одежда. Однака вместо того, чтобы схватить какую-нибудь тряпку и скромно прикрыться, схватила ножны и на удивление ловко вытянула из них меч. На всё ушло лишь мгновение, после чего она то ли пригнулась, то ли присела, скрывшись под водой по самый нос, и выставила надводной гладзю вытянутую руку с мечом. Рыцарь вроде бы немножко пришёл в себя, бросил по воде и преклонив колено, опустился на влажный песок. Теперь он наконец понял, с кем его свела судьба. Прибываю в здравии, забормотал он, протягивая руки. Велика сие честь для меня, велико и отличие у владычицы озера. Меч сей прям у, а может поднимешь со скамены отвернешься? Волшебница выставила над водой губы. Может перестанешь болтать и пиалиться и позволишь мне одеться? Волшебница мне противоречит. Он слышал плеск воды, когда она выходила на берег. Слышал шелест одежды, слышал, как она потихоньку ругается, натягивая рубашку на мокрое тело. Он рассматривал вороную кобылу с гладкой, блестящей, как кротовая шубка шерстью. Лошадь несомненно была чистейших кровей и, конечно, быстрая как ветер, и, конечно же, заколдованная. И стало быть столь же несомненно обитательница фейри, как и её хозяйка. Можешь повернуться, владычица озера, и представиться. Галохад из Кайр Бенина, рыцарь короля Артура, властитель замка Камелот, владыки теплого края, а также Думнони, Дифнита, Повиса, Дифеда, Атимере. Прервала она. Ридания, Ривия, Эйдир, Нельвгаарт. Эти названия тебе о чем-нибудь говорят? Нет. Никогда таких не слышал. Она пожала плечами. В руке у неё, кроме меча, были ботинки и курточка, выстиранная и отжатая. Так я и думала. А какой у нас теперь день года? Сейчас? Безмерно поражённый, он раскрыл рот. Второе полнолуние после Бельтайна, владычица сыри. Докончила она машинально, вертя руками, чтобы лучше расправить одежду на высыхающем теле. Она говорила странно. Глаза у неё были зелёные и большие. Типично женским движением она отбросила влажные волосы, и рыцарь невольно вздохнул. И не только потому, что ухо оказалось самым обыкновенным человеческим, не эльфием, а потому, скорее, что щека её была обезображена некрасивым шрамом. Её ранили? Но позвольте, разве можно ранить волшебницу? Она заметила его взгляд, прищурилась, сморщила нос. Да, шрам. сказала она со своим удивительным акцентом. Чего ты испугался? Неужто шрам для рыцаря такая уж редкость и такое уродство? Медленно обеими руками он снял кальчужный капюшон и откинул волосы. Дело и верно неудивительное для рыцаря, сказал он не без юношеской заносчивости, демонстрируя собственное едва затянувшийся шрам, идущий от виска к скуле. а уродливы только шрамы на чести я галаха сын Ланселота Озёрного и Элейны дочери короля Пелеса хозяина Каербенина рану эту мне нанёс гнусный осквернитель дев бреунис безжалостный прежде чем я повалил его в честном поединке поэтому поверь я действительно достоин получить меч из рук твоих о владычица озера не поняла меч я готов принять его Это мой меч. Я никому не позволю к нему прикоснуться. Но что но владычицу озера, когда она же всегда выныривает из вод и одаряет мечом? Девушка немного помолчала, потом сказала: "Понимаю. Как говорится, что не страна, то обычай. Сожалею, Галаха, или как там тебя, но ты налетел не на ту владычицу. Я ничего не раздаю, ничем не одариваю". И не позволяю у себя отбирать, чтобы все было ясно. Но ведь расхрабрился Галахад, ты владычица прибыла из Фэри, разве нет? Я прибыла. Она ненадолго умолкла, а ее зеленые глаза казалось устремлены в пучины пространства и времени. Прибыла из страны Ривии, из города с таким же названием. А то зералок Эскалот. Я приплыла сюда в лодке. Стоял туман. Я не видела берегов, слышала только ржание Кельпи, моей кобылы, которая в начале бежала следом за мной. Она снова раскинула влажную еще курточку на камни, а рыцарь снова вздохнул. Курточка была выстирана, но не вполне. На ней все еще проступали кровные подтёки. Меня принесло сюда течение реки, начала девушка, либо не видя, что он заметил кровь, либо притворившись, будто не видит. Течение реки и волшебство единорога. Как называется это озеро? Не знаю, признался он. Важно, что оно в Гвинеде. В Гвинеде? Само собой. Вон те горы это и Витфа. Если держаться правее и ехать лесами, то через 2 дня доберёшься до Динасдилеу, а дальше до Каэрдоталя. А река ближайшая называется, не имеет значения, как называется ближайшая река. Нет ли у тебя чего-нибудь перекусить, Галахад? Я подыхаю с голоду. Не что ты уставился, боишься исчезну? Унесусь в просторы вместе с твоим сухарём и телячьей колбасой, не бойся. В моём собственном мире я малость набедокорила и запуталась в предназначении, так что временно мне нежелательно там появляться. Придётся немного побыть в твоём, в мире, в котором ночью не отыщешь на небе ни дракона, ни семь коз, в котором сейчас Второе полнолуние после Бильтейна, а само слово Бильтейн произносят как Бельтайн. Ну чего ты спрашиваю, пялишься? Я не знал, что волшебницы умеют кушать. Волшебницы, чердаки, эльфы все умеют кушать. Правильней сказать есть. Потребляют пищу. Пьют и, как говорится, ТД это П. Н не понял, что ТП? Неважно. Чем внимательней он её рассматривал, Чем больше рассеивалась аура необычности, и тем более человеческой, что ли, нормальной и даже обычной, она становилась. Однако он понимал, что она не такая и такой быть не может. Обыкновенные девушки не встречаются под ножией Ивитфа в окрестностях Кимпика, не купаются нагишом в горных озёрах и не отстирывают окровавленную одежду. Независимо от того, как эта девушка выглядит, земным существом она быть не может. И однако же Галахот уже совершенно свободно и без благоговейного страха глядел на её машинного цвета волосы, в которых теперь, когда они подсохли, к его удивлению заблестели серебристо-белым прядки седины. На её тонкие руки, небольшой носик и бледные губы, на её мужскую одежду немного странного покроя, сшитую из тонкой ткани с непривычно плотным плетением. На её покрытый удивительным орнаментом странных очертаний меч который тем не менее отнюдь не выглядел парадным оружием. На её бледные ступни, облепленные высохшим песком. Для ясности проговорила она, потирая ступню о ступню. Я не эльфка, а чародейка, то есть волшебница, правда, немного нетипичная. Впрочем, пожалуй, я и не чародейка вовсе. А жаль, слово чести. Чего тебе, как ты говоришь, жаль? Говорят, он покраснел и запнулся. Говорят, что чародейки ежели им случается повстречать юношей, ведут их в Эльфланд, страну эльфов, и там по ореховым кустам на ковре из мхов вилять себя ублажать. Понимаю, она быстро глянула на него, потом отгрызла солидный кусок колбасы. Что касается страны эльфов, сказала она, проглатывая колбасу. Так некоторое время тому назад я оттуда сбежала, и у меня нет ни малейшего желания возвращаться туда. Что же до уложения на ковре из мхов, да ещё и по подореховым кустам. Кто по правде говоря, Галах, ты налетел не на то, что надо, владычицу. Тем не менее, искренне благодарю за добрые намерения. Владычица, я же не хотел тебя оскорбить, не оправдывайся. Всё из-за того, пробормотал он, что ты до невозможности красива. Ещё раз благодарю, но это ничего не меняет. Помолчали. Было тепло. Стоящее в зените солнце приятно нагрело камни. Слабый ветерок лебил поверхность озера. Что означает? неожиданно заговорил Галахад странно возбуждённым голосом. Что означает пика с окровавленным наконечником? Что означает и почему страдает король с пробитым бедром? Что означает дева в белом несущая грааль, серебряную чашу? А, кстати, прервала она. Ты вообще-то как себя чувствуешь? Ну я же только спросил, Я не понимаю твоего вопроса. Это какой-то пароль? Сигнал, по которому узнаются посвящённые? Будь добр, разъясни. Не сумею. Так чего ж спрашиваешь в таком случае? А потому как, ну, его заело. Ну, в общем, один из наших взял да и не спросил, хотя выпал случай, то ли язык проглотил, то ли устыдился чего-то, не спросил, вот и свалилось на него куча неприятностей. Так теперь уж мы за всегда спрашиваем на всякий случай. Слушай, в твоем мире есть чародеи, ну понимаешь, такие люди, которые занимаются магией, маги, ведуны, значит. Есть Мерлин и Маргана, но Маргана дрянь в общем-то, а Мерлин так средний. Знаешь, где его найти? А как же в Камелоте, при дворе короля Артура. Я как раз туда направляюсь. И далеко это? Отсюда до повеса пройтие по Гафрен, потом по течению реки до да, Глевому к, к морю Сабрины, а оттуда уже близко до равнин теплого края. На все вместе дне это к десять набежит. Далековато, однако. Можно, задумался Галох, сократить малость, если поехать через Кимпика. Но это заколдованная долина. Там страшновато. Там живут и Динонтейк, зловредные карлики. А мечь у тебя для чего? Для фасону? А что мечом супротив Карлов то сделаешь? Сделаешь, сделаешь, не бойся. Я ведь мачка. Слышал когда? А, ясное дело не слышал. А твоих Карлов я не боюсь. У меня среди краснолюдов уйма знакомых. Это уж точно, подумал Галоход. Владычица озера. Меня зовут Цири. И не называй меня Владычица озера. У меня это вызывает неприятные ассоциации, неприятные и скверные. Так меня называли в стране. Как ты назвал ту страну? Фейри, или, как говорят друиды, Ануин, а саксы Эльфланд? Эльфланд. Она накинула на плечи полученный от него клетчатый пиктовский плед. Знаешь, я обывала там. Вошла в башню ласточки и трам-тар-рам оказалась среди эльфов. Они именно так меня называли, Владычица Озера. Мне вначале даже нравилось, льстило. Пока я не поняла, что в том краю, в той башне и над тем озером никакая я не владычица, а обыкновенная пленница. Уж не там ли? Не выдержал Галохат. Ты испачкала одежду кровью. Она долго молчала, наконец ответила: Нет. И ему показалось, что голос у нее слегка дрогнул. Не там. А у тебя острый глаз. Ну что ж, от правды не убежишь, голову в песок прятать нет резону. Да, Галохат. Последнее время я пачкалась частенько кровью врагов, которых убивала, и кровью близких, которых пыталась спасти, и которые умирали у меня на руках. Почему ты так на меня смотришь? Не знаю, кто ты богиня или смертная, но ведь ты обретаешься на грешной земле. Будь добр, ближе к делу. Я хотел бы, угалахады разгорелись в глаза, услышать твою историю. Не собоговалишь ли ты владычица поведать её? Слишком долго рассказывать. У нас есть время, и не очень хорошо оно заканчивается. Не верю. Почему? Ты пела, когда купалась в озере. А ты наблюдателен. Цири повернулась к нему, стиснула губы, а её лицо вдруг сморщилось и стало совсем некрасивым. Да, ты наблюдателен, но очень наивен. Поведай мне свою историю, пожалуйста. Ну что ж, вздохнула она, "Пусть так, ты хочешь, расскажу". Она уселась поудобнее, он тоже. Лошади гуляли на опушке леса, пощипывали траву. "Сначала, попросил Галахад, с самого начала". "Эта история", заговорила она после недолгого молчания, плотнее кутаясь в плед. "Всё больше к семне история и без начала. И я вовсе не уверена в том, что она закончилась". Понимаешь, в ней жутко перемешались и переплелись прошлое с будущим. Некий эльф сказал мне, что она похожа на змея, который ухватился зубами за собственный хвост. Имеет о змея тебе полезно знать, у Раборос. А то, что он грызет собственный хвост, означает, что кольцо замкнулось. В каждом миге таится прошлое, настоящее и будущее. В каждом мгновении вечность. Понимаешь? Нет. Не беда.